Глава 3. Элла миновала жилое крыло и направилась к воротам в крепостной стене. Хозяйственные постройки встретили запахом конюшен. Обогнула их и оказалась у гостевой части замка. Незамеченная, проскользнула мимо стола, за которым резались в карты уже прибывшие женихи. Мужчины не обратили на неё никакого внимания. Игра шла давно, ставки выросли до размера, который делает неважным всё вокруг. Элла чуть не плюнула с досады, сброд, прыщелыги и ускорила шаг. Путь лежал на восток. Полуденное солнце грело почти по-летнему. Элла вспотела. Плащ иголками колол разгречённую кожу даже через платье. Хотелось раздеться. Но прежде надо было выйти из крепостных ворот. Не ровен час, ее узнают, и тогда прощай и туманный лес, и визиты наставника. За побег достанется всем. Элла ускорилась еще. Плащ кололся неимоверно, как назло на выходе ее остановил незнакомец. Не дать не взять очередной женишок. Попыталась пройти мимо, но мужчина решительно схватил её за руку. Видимо, принял за служанку. Вряд ли хватило бы наглости так вести себя с родственницей отала. Красавица, хозяин замка дома, поинтересовался он приятным, обволакивающим голосом. Элла мысленно прокляла грубияна, высвободила руку, отступила на шаг и поправила капюшон. Хозяина нет. вернётся к полнолунию. Господин Васку вместо него. А падчерица его тут? Тут, хмыкнула девушка. Женихов размещают в восточном крыле. Из-под капюшона Элла Тайкуму разглядывала собеседника. Такой же прохиндей, как и остальные. Разве что симпатичный, хотя если присмотреться, ничего особенного. Сложен хорошо, Голубоглазый блондин. Вот и все достоинства. Незнакомец улыбнулся и подмигнул. На щеках проступили озорные ямочки. «А не покажешь, где живут хозяева? Я заплачу». «Не хочу ничего дурного, только потолковать с невестой до начала испытаний». Размечтался. В полголоса отрезала Элла. «Что?» «Пять золотых. С ума сошла». Я не похитить невесту прошу, а комнату показать, золотой. Элла покачала головой. Отправляйся домой, раз у тебя денег нет. Госпожа не жалует глазадык. Положим мой зад не твоя забота. Обиделся собеседник. Улыбка сошла с лица, и глаза подозрительно сузились. Невеста, судя по обещанному приданому, не сахар. Да и товар небусь испорченный, тут его рот скривился в противной ухмылке. Поэтому и прячьте её. Ну так уж и быть, в честь последнего дня весны два золотых. Элла открыла рот объяснить наглецу, куда именно ему следует отправиться в этот всё-таки предпоследний весенний день, но тут её взгляд упал на его руки. Она забыла обо всём. даже о противном плаще. Она видела только его. Перстень с изумрудом. Привычная волна накрыла её, холодок пробежал по телу. Элла прикусила губу, сложила руки в замок и сжала его до боли в костяшках. Глубоко вздохнула. Договорились. Два золотых, деньги вперёд. Мужчина достал из кармана монеты и протянул Элли. Она взяла деньги и деловито спрятала их в кошелёк. Подробно и честно объяснила, как найти хозяйские хоромы. Незнакомец поблагодарил и отчалил. Вышла за ворота, отошла от дороги, сняла плащ. Запустила руку в кошелёк и извлекла оттуда добычу. Изумруд заиграл на солнце. Отменный камень с оливковой косточкой, отлично огранённый, глубокого синевато-зелёного цвета. Элла в ужасе бросила кольцо обратно, спрятала лицо в ладонях. Что натворила? Зачем? Повернула к входу в замок. Надо отдать немедленно. С ней частенько случалось подобное. Сколько помнила себя, Элла питала слабость к мелким зелёным предметам. Но обычно она умыкала ничего не стоящую ерунду, какую-нибудь гороховую вещь. А тут, как бы ей досталось от матери, будь та жива. Девушка остановилась перевести дух. И те не хотелось, но украшение надо вернуть. У подножия холма она заметила всадников, похожих на отчема с братьями. Раннее возвращение родственников не сулило ничего хорошего. Элла махнула рукой и развернулась на восток. Всё по порядку. Сначала туманный лес, потом перстень. Туманный лес располагался у подножия Горла Богов, вулкана, время от времени дымящего и плюющегося раскалённой лавой. Элла прекрасно знала дорогу туда. Ещё до Брака с Отолом Адлара собирала травы для магов, а маленькая дочь бродила по дубравам вместе с ней. Много раз они подходили к туманному лесу, но мать так и не решилась зайти туда. Эллу это удивляло. По её мнению, место ничем особенным не отличалось. Если не делать долгих привалов до туманного леса, топать дня 2. Элла выбрала тропу подальше от дорог и деревень. Леса и его обитатели она не боялась, а о всех прочих здесь почти не бывало. Солнце поднялось высоко. Она спрятала плащ в торбу и зашагала на восток. Пахло травой, хвоей и чуть-чуть сиренью, щебетали птицы, ветерок приятно холодил кожу, и к вечеру девушка почти забыла, куда и зачем она направляется. Путница уже раздумывала О месте для ночлега, когда услышала хруст ломающейся ветки. Затаило дыхание. На зверя не похоже. Кто еще здесь может быть? Разве что тролль или такой же горе-путешественник, как она? Элла нащупала на поясе нож и скользнула в заросли бузины. Вокруг повисла гнетущая тишина. Ни души, ни шороха. махнула рукой, мысленно обозвала себя трусихой и продолжила путь. Шла, пока не начало смеркаться. Выбрала место стоянки, принесла немного хвороста, еловых веток и, обыскав торбу, поняла, что выронила огниво во время дневного привала. Чуть не плюнула с досады. Надо же, какая растеряха. А ещё в туманный лес собралась. Возвращаться смысла не было. В темноте ничего не найти. Элла вздохнула, завернулась в плащ и уселась на лежанку из лапника. От расстройства пропал аппетит. Без огня в путешествии долго не протянешь. Вздохнула. Вдалеке заухал филин. Девушка поёжилась и решила ещё раз поискать огниво в сумке, пока хоть что-то видно. Она с пристрастием и надеждой облазила каждый закуток своей торбы, но тщетно. Фыркнула от досады. "Не ты ищешь, красавица?" Тёмная фигура протянула огниво. "Нашёл на дороге. Возьми." Элла вздрогнула, поёжилась и вссмотрелась в темноту. Тут в лесу мог встретиться кто угодно. И хорошо, если этот кто-то окажется в благодушном настроении. Силуэт незнакомый, но хотя бы походит на человеческий. Без огня с духами лучше не встречаться. Неизвестно, чем закончится такая встреча. Осторожно потянулась к ножу. Она, конечно, не умеет с ним обращаться толком, но тень-то этого не знает. Кто ты? интересовалась строго: если перед ней дух, нельзя давать слабину. И что тебе нужно? Меня зовут Герд, красавица, спокойно пояснила тень. Мы виделись сегодня утром в замке твоего отчима. Не стоит ночевать в темноте. Мужчина присел над приготовленным для костра местом и начал орудовать огнивом. Благо, Элла приготовила все необходимое. Затлел пух от Иван-чая, и Герт стал раздувать угли. Через несколько мгновений огонь перешел на бересту, и задорные красные язычки забегали по сухому хворосту. Посветлела. Элла узнала утреннего блондина. Сильнее сжала нож. Сейчас ей достанется за перстень. И хорошо, что Герд решил начать с разговора, а не рукоприкладства. Не бойся, поспешил успокоить мужчина. Я тебя не обижу, по крайней мере, пока. Зачем шёл за мной? поинтересовалась Элла, прекрасно зная ответ. Задумал недоброе? И в мыслях не было. Собеседнику улыбнулся и развёл руками. Я настраивался провести неделю в праздности, но тут обнаружил пропажу очень важной для меня вещицы. Кинулся тебе в след, а по пути случайно услышал разговор Отала и пожилого брюнета. Не запомнил его имени. Они обсуждали твой побег. Тут-то я решил получить двойную выгоду: забрать своё и потолковать с невестой до начала состязания. Гледишь, передумает гулять-то. Элла тяжело проглотила слюну, сознаваться, что не собирается возвращаться нельзя. Пока Герц надеется хоть на какую-то выгоду, он будет вести себя смиренно. Отпустила нож и сквозь ткань платья погладила отцовский подарок. Хотелось верить, что вещица защитит от бед. Отдам перстень завтра с утра. Неловко улыбнулась девушка, стараясь направить разговор в нужное русло. Боюсь оборонить в темноте. Адаш. Нехорошо ухмыльнулся Герд. Куда ты денешься? Или заберу силой. Он протянул руки к огню, присел на бревно, что валялось рядом, и уставился на собеседницу. А ты ничего. Лучше, чем я думал. А ну понятно, за твоё приданое можно и на хромом крокодиле жениться, но приятнее, когда и аф лучше ожиданий. Элла хихикнула. Это ж надо дойти до жизни такой, за деньги в жёны брать крокодила. Посмотрела на мужчину с сочувствием. Никто, никто не соглашается. Полно желающих. Отмахнулся Герд, делая вид, что не заметил шпильки. А вот денег нет совсем. Без них свободу терять не хочется. Есть будешь? Девушка кивнула. Герд улыбнулся и полез в свою сумку. У него нашлись кусок вяленой телятины и фляга вина. Элла добыла хлеб и сыр в своей бездонной торбе. Пока они ужинали, мужчина с удовольствием и смаком рассказывал о себе. Шестой сын мелкого землевладельца управляющего наделом на границе с землями Кмыров. С самого детства он знал, кроме борьбы с рогатыми ящерами, ему ничего не светит. Герта такая участь не устраивала, и, выспросив благословение отца, он отправился странствовать. Десяток лет проболтался то здесь, то там, но без толку. Уже задумался о маленькой ферме, где можно разводить кур и кроликов, и он был виноват, Тут ему подвернулась весть о преданном Эллы. Решил воспользоваться своим обаянием и попытаться счастье. Подчерца отала не должна была устоять. Элла хрюкала и почти плакала от смеха. Суждения Герта особенно по счастью в взаимоотношениях с женщинами казались умичительно глупыми, байки забавными, а планы настолько нереальными, что слушать их было одно удовольствие. Спросила про кольцо, откуда оно. Но мужчина отшутился. Подарок от поклонницы. Он бы шутил ещё и ещё, но усталость взяла своё. Под утро они улеглись спать недалеко от костра. Элла на лежанке из лапника, Герд постелил плащ на землю неподалёку. Проснулась от того, что приятель трепал ее за плечо, еле разлепила глаза. Легли поздно и вставать не хотелось. «Рассвело, красавица!» — сообщил Герт Ласкова. «Отдавай кольцо!» Тряхнула головой, уселась на лапники и полезла в кошелек на поясе. Достала перстень и, стараясь смотреть на мужчину, а не на камень, протянула вещицу. Ещё раз прости, пожала плечами, скорчив рожицу. Не хотела, чтобы так вышло. Спутник взял кольцо и проворно надев его на палец, схватил Эллу за руку, посмотрел в глаза и осторожно погладил по щеке. Ты такая красивая. Девушка прикрыла глаза, а чего-то сейчас прикосновение Герта казалось удивительно приятным. Он уже не походил на вчерашнего недалекого Аболтуса, напротив. Элла поняла вдруг, что перед ней надежный добряк, которого вполне можно взять в путешествие. Одернула себя. Внезапный интерес к ней по меньшей мере странен. Удивленно приподняла бровь. «Я должна клюнуть на это?» «На других действует». Обезроживающе улыбнулся Герд, снова демонстрируя озорные ямочки на щеках. Элла рассмеялась и покачала головой. Тебе надо поискать невесту помоложе. Таких, как я, надо брать на жалость, в крайнем случае, давить на чувство вины. А петь о внезапной любви бесполезно. Но мне ты нравишься. Герд покраснел и облизнулся. Элла обняла его за шею и ловко чмокнула в губы. Мужчина удержал её и вернул поцелуй. Прежде чем она успела моргнуть, мир вокруг стал мелькать и увеличиваться, пока Элла не оказалась в тёмных зарослях, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Пахло прелой землёй и чем-то сладковатым. Трава вокруг казалась огромной и непроходимой. Солнца почти не было. Сердце сжалось от ужаса, и девушка попыталась закрыть глаза, но ей не удалось. Сколько она ни старалась, мир вокруг не исчезал. Герд нагнулся и поднял из травы фарфоровую статуэтку ярко-рыжей лисицы с изумрудными глазами. Ухмыльнулся. Попалась девчонка. Я уж думал, этого никогда не случится. Раздался за спиной не состоявшегося ухажора вкрадчивый голос. "Это ты, колдун?" Герд неторопливо обернулся. Перед ним стоял мужчина в тёмно-зелёном балахоне, долговязый и крепкий, бородатый, с седыми волосами, собранными в конский хвост. Он строго посмотрел на Герта и процидил сквозь зубы: "Ты теряешь хватку. Стареешь, наверное." Обычно у тебя на таких уходит гораздо меньше времени. Это твоё заклинание, кнут, стало хуже работать. Герд с вызовом посмотрел на новоприбывшего. Всё может быть, примиряюще ответил Колдун. Давай её сюда. Сначала деньги. Герд обиделся. С него всегда был только обращающий поцелуй. Желание целоваться у девушки появлялась из -за заклинания кнута. А то, что в этот раз поцелуи ждали так долго, целиком на совести старика. Сам не боясь ошибся, а его обвиняют, не пойми в чём. Рукой, испичрённой знаками пробощённых сущностей, колдун протянул Герту полотняный мешочек. Мужчина взвесил его на ладони, затем запустил внутрь руку вынул наугад несколько золотых монет, проверил на зуб и убедившись в их подлинности, отдал статуэтку. Калдун бережно положил лисицу в карман и довольно улыбнулся. Теперь мы поталкуем с твоим папашей. Что, прости? Не понял собеседник. Это не тебе, отмахнулся Кнут. До встречи. Калдон исчез так же внезапно, как и появился. Герд остался стоять около лежанки из лапника, кинул беглый взгляд на руки, проклятие, плутовка опять умыкнула перстень, пронеслось у него в голове. В траве что-то сверкнуло. Наклонился и поднял прозрачный кристалл на кожаном ремешке. Повертел, рассматривая находку в лучах солнца. Хоть что-то можно будет продать, чтобы хоть немного компенсировать потерю перстня. Лучше так, чем опять идти к нуту на поклон.